Глава третья. Нежеланная студентка. Кто вы? спросила я сердито, так как меня переместили так из родной спальни, не спросив разрешения. Спасибо хоть вместе с чемоданом. Он стоял рядом на ковре с высоким ворсом. На очень мягком ковре. Это я отлично ощущала босыми ногами. Да-да. Я торчала посреди коридора с факелами на стенах бысяком, а самое главное в пижаме. Передо мной, скрестив руки на груди, стояла незнакомка лет 40 с коротко стриженными красными волосами. Стройную фигуру облегал чёрный наряд. Выглядела дамочка эффектно и смотрела с нескрываемым превосходством. Неужели Белинда Холланд собственной персоной? Сама леди-директор и моя мачеха? Меня зовут Энес Райс. Я преподаю в школе фей водную магию. Сегодня я дежурный педагог. Мне поручили забрать тебя из мира людей и проводить в спальню. Идём. Но сделай одолжение. Красноволосая дамочка выставила руку ладонью вперёд. Не пререкайся. Не моя обязанность отвечать на твои вопросы. Завтра с тобой разберутся те, кому следует. Моё дело маленькое. Поторопись, если не хочешь ночевать в коридоре. Перспектива не обрадовала, поэтому я без лишних возражений выдвинула ручку чемодана и повезла его за собой по ковру, шагая на небольшом расстоянии от водницы. Мы шли в молчании, и я отчётливо слышала стук собственного сердца. Завтра с тобой разберутся те, кому следует. Звучало опасно, смертельно опасно. Белинда Холланд убьёт меня на месте или доверит казнь дочке Габриэль? Одно другого не лучше. Я по-любому труп. А школы Фейма могла бы произвести впечатление, при условии, если б я не прощалась с жизнью и была способна оценить то, что видела вокруг. Высокие потолки, светлые и тёплые тона стен, множество цветов вокруг. Уютная обстановка, домашняя. Да только для меня это место точно не станет домом. В лучшем случае тюрьмой. В худшем нет. Эту мысль додумывать не хотелось категорически. И так всё понятно. Пришли. Дама, представившаяся Инэсэ Раис, остановилась у непримечательной стены, выкрашенной в нежно-салатовый цвет, и нарисовала на ней странный узор. Та в микс реагировала и отъехала в сторону, открыв проход в тёмное помещение. Это блок факультета травников. Твоя новая обитель. Мне внутрь нельзя. Просто поднимайся на второй этаж. Комната номер семь. Соседка предупреждена. Знает, что ты заселишься. Спасибо, поблагодарила я. Следовало же что-то сказать про вожатый. В конце концов, не её вина, что перенесла меня сюда. Она просто выполняла приказ. Не более. За стеной, которая мгновенно встала на место, стоило мне перешагнуть порог, встретила темнота. Пришлось постоять несколько минут, чтобы глаза к ней привыкли. Постепенно я начала различать предметы вокруг: диваны, кресла, столы и стулья. А ещё изогнутую лестницу, ведущую на второй этаж, к спальням, как было сказано. Я нервно кашлянула и отправилась наверх, волоча чемодан по ступенькам. Я утрамбовала вещи так, чтобы поднять поклажу было отнюдь непросто. Вот бы обладать реальной магией, взмахнула бы рукой, и чемодан взлетел. Не пришлось бы прикладывать усилия. Второй этаж представлял собой два убегающих в разные стороны коридора. Я сначала повернула в правый, однако натолкнулась на невидимое препятствие. В буквальном смысле натолкнулась, ударилась грудью и лбом. Смачно выругалась. Бабушка бы точно по губам надавала, услышав подобное, и повернулась в другую сторону. На этот раз я пошла медленно, выставив свободную руку перед собой. К счастью, обошлось без преград. Я спокойно прошла по левому коридору, отыскала нужную спальню и толкнула дверь. Там не спали. На одной из двух кроватей сидела хмурая девушка с книгой в руках. Очень бледная девушка, блёклая, я бы сказала. На такую вряд ли обращали внимание парни. А если и обращали, то лишь для того, чтобы сказать гадость. Волосы ей достались странного цвета, смахивающего на мышиный, лицо круглое, глаза чуть на выкоте. В общем, не повезло основательно. С другой стороны, с лица воду не пить, как не раз говорила моя бабушка, когда её знакомые за столом обсуждали чужую непривлекательную наружность. Привет, я Сэм, поздоровалась я. Ого, отозвалась соседка, не потрудившись оторвать взгляд от книжки. Ванная за той дверью. Она ткнула пальцем в одну сторону, затем указала в другую, а там гардеробная. На этом экскурсию можно считать завершённой. Она положила увесистый томик на тумбочку рядом с кроватью и спать. Она с деловым видом задула три огонька на подсвечнике, оставив меня в темноте. Я с трудом подавила новое ругательство, не могла подождать, пока я вещи распокою. С другой стороны, зачем мне спешить и открывать чемодан до утра? Я и так в пижаме, а кровать и без света найти можно. Я же знаю, где она примерно расположена. Я шагнула к ней, но передумала, решила сначала наведаться в ванную. Хотелось ополоснуть лицо и просто побыть одной, хоть чуточку. Да, да, в комнате мне тоже никто особо в компанию не навязывался. Но желание уединиться и закрыть за собой дверь стало попросту непреодолимым. Я поставила чемодан к стене, чтобы потом не нароком на него не налететь, и на ощупь отправилась в ванную. На удивление, дорога обошлась без приключений. Я ни во что не врезалась, не собрала углы, вошла внутрь и даже без особого труда нащупала раковину и кран. Открыла его, умылась освежающей водой. Затем присела на край ванны, И тяжко вздохнула. Ну здравствуй, школа фей. Вот и я, нежеланная студентка. Приятно познакомиться. А ты симпатичная. Твою ж налево, завопила я, дёрнулась и съехала в ванну, больно приложившись спиной, ведь никак не ожидала услышать в тёмном помещении мужской голос. Мне сегодня дадут спать или как? раздалось снаружи. Это без сомнения возмущалась соседка, которой помешал мой вопль. Но меня мало волновала ее реакция. «Кто здесь?» — зашептала я, обращаясь к неизвестному представителю мужского пола и одновременно пытаясь выбраться из ванны. «А ну, отзови!» «Да что в вас!» Попытка закончилась полным провалом, и я съехала назад, приложившись спиной повторно. «Больнее прежнего!» «Что?» Дверь открылась, и внутрь влетели три огонька, дающий свет не хуже свечей. Что у тебя тут стряслось новенькое? За огоньками появилась блёклая девчонка, имя которой я пока не знала. Лицо искажало крайняя степень раздражения. Тут тут кто ты есть? поведала я зловещим шёпотом. Парень, он он огоньки позволили оглядеться, и я замолчала. Ванная как ванная, Не шибко просторное место, чтобы спрятаться кот наплакал. Уж точно не для взрослого мага и человека тоже. Ходенькая девчонка и то нигде бы не уместилась, парень тем более. Ты ещё и чокнутая, сделала вывод соседка и покачала головой. Но тут кто-то был, возразила я, выбравшись наконец из плена. Я слышала мужской голос. Тьфу, соседка едва не рычала. «Себе померещилось, новенькая. Тут не может быть никаких мужчин или парней. Магия не позволит им пройти в наш блок, как и нам к ним». «А-а-а!» — протянула я многозначительно, вспомнив, как врезалась в невидимое препятствие при попытке войти в правый коридор. «Мужской блок, ага!» «У меня завтра трудный день». Девчонка щелкнула пальцами, и огоньки начали гаснуть. У тебя к слову тоже. Давай поспим, а? Она не дождалась ответа, покинула ванную комнату, а тускнеющие огоньки последовали за ней. Я вновь осталась в темноте, борясь с желанием позвать таинственного собеседника, чтобы признался, что он здесь очень даже был. Да, да, я точно знала, что мне не помиращилось. А ещё сомневалась, что рискну принимать ванну или душ. Разбродит тут всякие без приглашения и могут подглядывать. День я отчаянно надеялась, что не последний в жизни выдался правда насыщенным. Или лучше сказать, перенасыщенным. Всё началось со слов соседки, произнесённых с задумчивым видом. Странно, что тебе формы не прислали. Обычно всем присылают в первое утро. Забыли или эм, это намёк? Второй вариант. Отозвалась я, доставая из чемодана джинсы, коричневую футболку и короткий чёрный пиджачок. Сдалась мне ваша форма. Буду собой. У тебя имя-то есть, соседка? Да, посмотрела из-под лобья, но представилась-таки, сделала одолжение. Эшли. Приятно познакомиться, Эшли. А мне нет. У меня и так проблем здесь целый воз. Ещё и ты на голову свалилась. Я передернула плечами. «Подумаешь. Подруге, собственно, и не навязываюсь». «Вот и отлично». Эшли подарила сердитый взгляд и, гордо задрав нос, покинула спальню. «Мол, не надейся, провожатой быть не планирую». «И не надо», — пробурчала я под нос, когда за соседкой закрылась дверь. «Сама разберусь». Разумеется, это была бравада. Я отлично понимала, что в одиночку на вражеской территории придётся туго. Лучше иметь под боком того, кто подскажет, что и когда делать. Но раз никого подходящего не предлагается, будем пробиваться сами. С боем? Ну и пусть. Да-да, легче сказать, чем сделать. Но помирать-то к смузе, и верно? Впрочем, зря я думала, что помощи не предвидится. Едва я вышла из спальни в коридор, как над головой послышался шорох крыльев. Миг, и на плечо опустилась белая сова, легонько царапнув кожу когтями. «О, ты нынче мой компаньон?» — усмехнулась я. А на душе потеплело. «Эта птичка тут авторитет, и раз намерена меня сопровождать в первый день в треклятой фейской школе, вряд ли кто рискнет сунуться. Разве что сама Белинда Холланд или ее дочка». Внизу, в просторной столовой факультета травников, вовсю шёл завтрак. Моё появление ознаменовалось громкими возгласами в унисон. Точнее, моё появление с совой на плече. Подобного выхода тут точно никто не ждал. Я же сделала вид, что мне нет дела ни до чего на свете, огляделась, обнаружила отдельный стол, на котором стояли большие тарелки с едой. Запеканками, варёным картофелем, посыпанным зеленью, блинчиками и многими другими блюдами, идеально подходящими для завтрака. Так у них самообслуживание отлично. Я взяла поднос и две пустые тарелки, положила в них всё подряд, прихватила стакан сока и устроилась за столиком у окна. Студенты-травники не сводили с меня изумлённых и любопытных взглядов, но я не реагировала. Отправляла в род кусок за куском, а потом взяла и спросила сову: "Тебя угостить чем-нибудь? Блинчики с повидлом очень вкусные". Я сомневалась, что последует реакция. Однако сова ухнула и спрыгнула с моего плеча на стол. Оглядела прищёрившейся содержимое тарелок и клёкнула: "Блин. Потом ещё раз и ещё". В столовой повисла просто мёртвая тишина. И это точно был шок. абсолютный. Похоже, прежде ничего подобного эта авторитетная птичка тут не проворачивала. Саманта Холанд, ты закончила завтрак? Я сжала зубы до хруста. Придётся всё-таки привыкнуть к этой фамилии. Называть меня рой тут точно не желали. Ко мне направлялась та самая дама, что приходила к нам в дом в компании с коротышкой. Она была деканом факультета, на который меня зачислили. Звали её Марша Дэвис. Да, отозвалась я и сова мгновенно вновь устроилась на плече. Если декан и удивилась, то никак этого не показала. Идём. Педагоги хотят встретиться с тобой до занятий, чтобы понять, каким уровнем знаний ты обладаешь и что с тобой вообще делать. Мне категорически не понравился тон, но я смолчала. В конце концов меня леди Дэвис навязали. Она имеет право выказывать недовольство. Сейчас нет времени переодеваться, но завтра будь добра, выбери наряд приличнее, добавила декан, пока мы пересекали столовую с гостинной и направлялись к выходу из обители травников. Я понимаю, что тебе не выдали форму. По распоряжению ректора ничего не поделать. Но у тебя же есть платье. Нет, ответила я честно. Но даже если бы были, я предпочитаю брюки. Уж простите за прямоту, леди Декан. Но раз меня не хотят видеть в форме вашей школы, я буду ходить в том, в чём мне удобно. Леди Дэвис криво усмехнулась. Такая же своенравная, как отец, бросила Сердита. Кровь не водится. Я чуть кулаками не затрясла, с трудом сдержалась. Нет у меня ничего общего с Альбертом Холландом, нет и всё тут. Педагоги, 10 магов, ждали в круглом зале с зелёными стенами. Идеальный цвет для травников. Ему полагалось успокаивать, но я не ощутила и намёка на умиротворение. Педагоги взирали на меня как на редкое, но отнюдь не полезное насекомое. Кое-кто, судя по кислым лицам, явно надеялся, что меня скоро прихлопнут. В избежание проблем. Особенно перекосился пожилой травник с кудцей бородкой. Задавайте вопросы, леди и господа. Вывела леди Декан, подтолкнув меня на середину зала, аккуратно напротив стала за которым восседали экзаменаторы. А как их ещё назвать? Хорошо ещё, что сова по-прежнему оставалась на моём плече. Это давало надежду, что меня хотя бы никто не заколдует. Впрочем, нервничала я зря. Моя бабушка не случайно была выдающейся травницей и отличной наставницей. Стоило прозвучать первому вопросу, как я поняла, что ничего страшного меня тут точно не ждёт. Для чего используется календула? Спросил тот самый пожилой маг. Настоем можно полоскать горло при ангине, а также лечить ожоги и долго не заживающие раны, отчеканила я без запинки, ведь не раз использовала это растение для приготовления снадобий. Какая польза от крапивы? А твар используется против выпадения волос, а от душицы отличное средство от кашля и мигреней. И так по кругу. Педагоги задавали вопросы друг за другом снова и снова, много вопросов, штук 50, а то и больше. Но я на каждый отвечала без запинки. Ничего сложного, я всё это отлично знала и умела использовала знания. В конце концов старик развёл руками и выразительно поглядел на леди Декана. "Само вижу", проворчала леди Дэвис. "Теории обучать нет смысла. Всё знают не хуже нас. Остаётся магическая составляющая, а нам пока неведомо, есть ли у неё способности к дару травников. Может намекнуть леди директору, что необходим полноценный отбор" Зуб даю, а у меня их осталось не так много. Девушка продемонстрирует таланты совершенно к иным разделам магии. Вот увидите, она стихийница, как отец, а вовсе не травница. Я говорила это Белинде. Призналась леди Декан после вздоха, но ответ отрицательный. Новенькую не допустят к артефакту, так что придётся расхлёбывать нам. Я слушала их разговор и едва не скрежетала зубами. Говорят, так будто меня тут и нет вовсе, или я настолько тупа, что не способна сообразить о чём речь. Но я всё отлично понимала. Дражайшая Мачиха не желала, чтобы я изучала папочкин раздел магии. Если честно, я не возражала. Не хватало ещё учиться на его факультете. Лучше я среди травников отсижусь. Не знаю, на что я способна на практике, но хоть в теории точно не окажусь среди отстающих. Предлагаю отправить её в тренировочный зал. Вынес вердикт старик. Пусть испытает селёнки, а дальше поглядим, что с ней делать. Леди Мейс. Он повернулся к молодой женщине с толстой русой косой. Новенькая вся ваша. Какая прелесть, протянула та неожиданным для её кукольной внешности басом. Ладно, моя так моя. Идём, а как тебя там Саманта отозвалась я без выражения. Саманта Ройс. Педагоги переглянулись, кое-кто кашлянул, но поправлять никто не стал. Впрочем, я не сомневалась, что они упорно продолжат называть меня Холланд. Мне ничего не оставалось, как отправиться за леди Мейс. По коридорам с факелами и коврами. Я не сомневалась, что дорога пройдёт в молчании. Потому глядела в сторону узких высоких окон, за которыми простирался сад, а вдали горы. И нисколько не обижалась на спутницу. Кто я такая, чтобы со мной разговаривать? Однако сочувство, неожиданно проговорила она, наверное, совсем не радостно оказаться здесь против воли. Тебе ведь и в родном мире неплохо жилось. Неплохо, согласилась я. Да, в последнее время дела шли не очень, но уж точно лучше, чем сейчас. «И ещё и папенька у тебя парнокопытное создание, добавила леди Мейс. Вряд ли ты жаждала встречи с ним. Не жаждала, вновь подтвердила я и призналась. Но меня больше беспокоит его семейство, нежели он сам. "Зря", огоршила она, покосившись с любопытством. Сестричка у тебя та ещё заноза в самых неожиданных местах. Белинда же обычно отсутствием адекватности не страдает. С ней можно договориться. Габриэль неуправляемостью и неуёмностью пошла не в неё, а в папеньку вашего общего. О, я заметила, какая ваш ректор адекватная. Ведёт себя как ребёнок, сослал на факультет, к учёбе на котором у меня, вероятно, нет способностей, запретил выделять форму. Наверняка ещё и личную встречу организует. «Кстати, можно вопрос? Она способна испепелить меня на месте?» Леди Мэйс весело хмыкнула. «Кажется, я ей понравилась». «Нет, не способна. Но Белинда может просто остановить время и убить тебя любым другим способом. Никто и не поймёт, что произошло. Ты просто упадёшь замертво». Я аж споткнулась от такого заявления. Однако так и не поняла, говорила Леди Мэйс серьёзно или просто шутила. «Да». Не переживай насчёт Белинды, снова посоветовала она. Волнуйся о нём. Вот кто тебе сейчас устроит тёплую встречу. После казуса я смотрела под ноги, поэтому не сразу заметила, что впереди нас ждали. Он стоял, сложив руки на груди, и взирал с нескрываемой яростью. Я сразу поняла, кто передо мной. Да и как не понять? Если мы правда были похожи до да тошноты, тот же цвет волос, овал лица, синие глаза. Щеки у него правда оказались не пухлые в отличие от моих, но во всём остальном как две капли черти бы его побрали. Пойди погуляй, Иваннесса, приказал он леди Мейс, именно приказал, тоном не предполагающим возражений. Она подчинилась, потупив взгляд. Эта фея за глаза могла называть Альберта Холленда порнокопытным созданием, но связываться не смела. Он был выше по статусу, сильно выше. Декан престижного факультета, муж ректора. Да и весь его самодовольный вид свидетельствовал, что он тут круче всех вместе взятых. Но я тушиваться точно не собиралась. Ну, спросила жёстко. И чего угодно. Почему нет? Следуевало обозначить отношение. Да и не особо страшно выступать даже против сильных мира сего, когда на плече восседает волшебная птичка. Закрыла рот, вирел папинко перекосившись. Моё поведение стало для него сюрпризом, определённо. Но неужели он ожидал увидеть затравленную девочку, боящуюся собственной тени? Ну, может, мне и страшновато. Умирать в 18 лет никто не хочет. Но не без боя же, хотя бы словесного, раз магический и не подвластен. «Для чего мне закрывать рот?» — поинтересовалась я насмешливо. «Чтобы дать тебе возможность высказаться, еще не хватало». «А ну!» — дрожащий родитель хотел было схватить меня за горло, да сова не оценила прыти, издала гневный вопль, у меня аж в ухе зазвенело. «Папенька струсил». «Серьезно, именно струсил!» отпрянул, как ужаленный. Ты же должна служить, Габриэль Пернатая, прорычал с ненавистью, но с безопасного расстояния. Предательница трыклятая. Я этого не просила, вырвалось у меня помимо воли. Не кляча, не ваши школы. Накрыло вдруг обида, и что спрашивается, привязался. Я же не сама сюда явилась и родилась, кстати, не сама. Всё решили без моего участия. В обоих случаях. Так избавь нас всех от своего присутствия. Он осклабился в гадёнкой улыбочке. Спрыгни с крыши, а счастливеешь сразу целую толпу. Сам прыгай. Наверняка найдутся те, кто обрадуется, ответила я вмиг, придя в себя. И что? Расчувствовалась, стою тут и оправдываюсь. Ох, как же ему хотелось меня ударить или применить магию. Что там бабушка говорила? Владеет сразу тремя стихиями? Ну, утопить меня в коридоре вряд ли получится, а вот выбросить ветром в окно или подкоптить — запросто. Но не при сове же, верно? «Подскажи мне, моя белоснежная», — обратилась я к птичке. «Где тот зал для тренировок, куда мне нужно попасть? Конструктивной беседы всё равно не выходит». Сова послушно взлетела с плеча и не спеша направилась по коридору, указывая путь. Держалась достаточно близко, чтобы кое-кто не решил, что меня оставили без защиты. Ты не должна была появляться на свет, крикнул папинко вслед. Однако новые злые слова не застали врасплох. Я появилась. "Смирись", бросила я, не оборачиваясь. "Сова не будет защищать тебя вечно", не унимался он. "А я найду способ избавиться от тебя. Удачи желать не стану". Я поспешила завернуть за угол, чтобы поскорее скрыться от этого чудовища в облике отца. Завернула и чуть не врезалась в Ледемейс. Она не ушла далеко, ждала окончания нашего разговора в считанных метрах, хотя вряд ли бы вмешалась, даже если бы меня принялись разделывать на куски. "Ну а ты язва", похвалила она, когда мы прошли в молчании три развилки. Стала бы очень популярной студенткой, если б не происхождение. таких тут любят. Правда? Я удивилась, причём вполне искренне. Разве феям не полагается быть кроткими? Леди Мейс презрительно фыркнула. Похоже, ты совсем ничего не знаешь о нашем мире и о феях. И с удовольствием не знала бы и дальше, поведала я. В этот самый миг мы остановились у дубовых дверей, выкрашенных в неприметный серый цвет. В чужеродный цвет в замке с тёплыми приятными глазу тонами. Не пугайся. Улыбнулась леди Мейс, заметив, как я застыла и гляжу на двери с недоверием. Здесь проходят магические тренировки для неопределившихся студентов, для тех, чья истинная магия никак не проявится или э, э, не работает как надо. Декан Дэвис подумала, что это идеальное место для тебя. «Никто же точно не знает, какие сюрпризы ты способна преподнести, Саманта Холланд. Ступай, не бойся». «А вы? Я догадалась, что сопровождать меня дальше леди Мэйс не намерена. У меня начинаются теоретические уроки через десять минут», — объяснила она. «Но внутри работает дежурный педагог. Не знаю, чья очередь сегодня, но не сомневайся, он или она очень силён и опытен. Подскажет, что тебе делать». Я кивнула, понимая, что выбора не предлагается. Сжала зубы до противного хруста и шагнула внутрь вместе с совой, вновь устроившейся на плече. Вместо ожидаемого шума и толпы упражняющихся в магии студентов, встретила необычная картина. На полу сидела девушка с крупными кудрями и вытирала правой рукой мокрые щёки. А её левую руку заботливо перевязывала темноволосая женщина лет 40 в белом простом платье. Вокруг стояли ещё пять девчонок и внимательно слушали педагога. Совершенно неожиданно я обнаружила среди них и свою соседку Эшли. Она при виде меня поджала губы и быстро отвернулась. Объясни мне, Алия, почему ты не слушала, вопрошала женщина. Но не сердита, и вовсе не назидательно. «А мягко, очень мягко». «Я слушала», — схлипнула девчонка. «Просто не... не... не сконцентрировалась». «Это очевидно», — закивала та в ответ. «Но концентрация — наше всё, особенно если дар необычен и силён. Ну, готова повторить опыт?» Она закончила перевязку и первая поднялась на ноги. «Я уверена, на этот раз всё получится». Кудрявая девчонка всхлипнула, явно не разделяя энтузиазма педагога. "Поднимайся, милая, пора принять новую попытку". Алия встала, вытирая щёки, а женщина в этот самый миг обернулась и посмотрела в мою сторону. Пробрало насквозь. Я аж качнулась. Это была она, незнакомка из сна, которую я видела накануне того, как сова вручила мне растреклятый ключ. Она являлась ко мне, когда я стояла на распутье трёх дорог, давала советы, а ещё сказала, что я справлюсь, справлюсь ради всех нас. А я-то считала, что это был сон, очень странный, но сон. Неужели некое предзнаменование, видение будущего? Ох, мало мне проблем. Женщина отвернулась, вновь озаботилась даром Алии. Смотри, Она ласково улыбнулась и выпустила из руки стаю птиц, белых и быстрых, чаек, кажется. Они взметнулись к потолку, желая найти выход наружу из закрытого помещения, однако я едва сдержала крик. Мгновение и птицы почернели, превратили все в воронов с жуткими красными глазами и когтистыми лапами, развернулись и приготовились спикировать на застывших за спиной педагога девчонок. Все, кроме одной. Она нацелилась на меня угрожающе щёлкая клювом. Я в ужасе отпрянула, прикрывая голову руками и не понимая, почему сова бездействует, сидит на плече преспокойно, будто ничего не происходит. Последняя мысль была о том, что я не хочу выглядеть трусихой и не закричу, ни за что не закричу. Я не закричала. Сжала зубы, готовясь к удару. Однако его не последовало. «Ох, Алия!» — послышался голос педагога. Опять ужастики. «Простите!» — плаксиво извинилась кудрявая девчонка. «Я не хотела!» Я открыла глаза и обнаружила, что кошмарных птичек нет и в помине, а девчонки косятся на меня и посмеиваются. Моя реакция им определённо показалась смешной. «Что ж, прогресс невелик, но хотя бы скелеты по замку не разгуливают». Подтожила педагог, поглаживая студентку по плечу. Ты делаешь успехи, девочка. Да-да, именно успехи. Всё происходит медленнее, чем всем нам бы хотелось, но ты движешься вперёд, каждый день делаешь маленький шажок. Это важно, Аля. Пусть медленно, но ты пройдёшь весь путь. Аля больше не всхлипывала. Смотрела она на наставницу с благодарностью и обожанием, как и все остальные девчонки. Даже моя соседка Эшли. Эту женщину здесь любили. Признаться, я и сама залюбовалась. Было в ней нечто такое чарующее. Одета без изысков, платье из простой ткани, никаких украшений, но в то же время на ней оно сидело идеально и выглядело элегантно. А внешность красивая женщина. Кто угодно это скажет, но красота ей досталась спокойная, мягкая, И вообще было во всём её облике что-то невероятно уютное. Вот бы она и меня взяла под крыло и помогла понять, в чём заключается дар. Ладно, леди, за работу, распорядилась педагог, хлопнув в ладоши. Разбирайте коробки, доставайте содержимое и вперёд. Студенты подчинились, недрожным шагом направились к столу у стены, где поджидали перевязанные лентами разноцветные коробки. будто подарки к празднику. Они пошли, сделали шаг, другой, третий и вдруг остановились. Или не остановились, замерли, застыли в движении, будто само время прекратило бег. Сработала некая магия, однозначно, магия, которая не подействовала на меня и на стоп. Магия времени, но но Но Анна уже шла ко мне навстречу, спокойная, с непробиваемым лицом. Женщина в белом, которая считанные минуты назад успокаивала расстроенную Алию. "Ну, здравствуй, Саманта", проговорила без намёка на эмоции. "Я Белинда Холланд, жена твоего отца и ректор школы фей". Вот теперь я качнулась так, что едва не завалилась на спину. Белинда? Это Белинда? Но бабушка говорила, она как лёд, холодная, ничита моей матери. Я и представляла её совсем другой. Женщина в моём воображении совершенно не походила на ту, которую я сейчас видела перед собой. Следовало что-то сказать, хоть что-то. Что сделала Аля, сорвалось с губ. Ничего и нового в голову не пришло. Впрочем, мне действительно было интересно. Я понимала, что Белинда не ответит, с какой стати, но Мачиха преподнесла новый сюрприз. У Али странный дар. Когда она использует магию, то материализует чужие кошмары. Неприятная способность и для неё самой, и для окружающих. Мы пытаемся помочь девочке приручить дар. А птицы они были не настоящими. Задала я еще один вопрос. Иллюзии. Но реалистичные иллюзии. Мы используем такие для тренировок. Несложная магия для фей. Для настоящих фей. Это был даже не намек, а констатация факта. Мне напоминали, что я не совсем фея. И дело не только в годах, проведенных среди людей. Не важно, что мой биологический отец светлый маг, бабушка тень, а дед был человеком. Я полукровка, а таких в магическом мире ой как не любят. "Давай поговорим начистоту", предложила Белин, доглядывая моё лицо. Знакомое до боли лицо. "Не паникуй. Я не собираюсь тебя убивать или калечить. И я не настолько мелочна. Но я не рада твоему появлению на моей территории. Тебе здесь не место, как и в мире магов в целом. Поэтому никто Абсолютно никто в школе фей не станет тебе помогать. Ты провалишься в первую же сессию, и мы тебя отчислим. Ты спокойно вернёшься в свой мир и продолжишь жить, как жила. Все останутся довольны. Я усмехнулась, не удержалась. План сам по себе неплох. Да и приятно слышать, что убивать она меня не планирует. Как и калечить. Но есть ещё папенька, у которого иные намерения. А до сессии не один месяц. Я же не умею защищаться. Если Савены доезд за мной присматривать, мне конец. Сегодняшний учебный день для тебя закончился, Саманта, объявила Биленда. Возвращайся в спальню. Я кивнула и молча пошла к выходу. Смысл спорить. Но она на пороге обернулась. Я не против покинуть ваш цирк, бросила, глядя Матихе в лицо с вызовом. Только супругу передайте, чтобы держался от меня подальше. иначе понять не успеет, какими травками его отравили. У меня, знаете ли, тоже есть полезная способность. Я ожидала гневной вспышки злых слов и угроз, но Белинда промолчала. Только глаза странно вспыхнули. Кажется, она совсем не возражала, если я прикончу её муженька.